Глава 23. Под чистой всё ещё оставались на территории резиденции, когда Русаков поднялся сначала на второй этаж своей виллы, а затем и на смотровую площадку. Чёрный силуэт сторожевого корабля береговой охраны неподвижно покоился где-то между сумеречно-синевой моря и млечной голубизной неба, далёкий, недоступный и угрожающе бесполезный. С тоской взглянув на него, президент поиграл желваками. Ещё вчера ему казалось, что он пребывает под самой мощной, продуманной и надёжной охраной, какую только можно себе вообразить, но сегодня понял, что всё это время его жестоко обманывали, ибо самая большая опасность исходит как раз от того ведомства, которое призвано отвечать за его личную безопасность и безопасность государства то есть от КГБ. И в этом смысле любой из новых русских полукриминалов мог куда увереннее чувствовать себя под прикрытием двух стволов своих отпетых наёмников, чем он под целой армией продажных кгбистов. Как-то ему на стол положили секретные материалы о внедрении сотрудников госбезопасности в националистические движения союзных республик, и провокационной разработки их с целью выявления наиболее радикальных элементов. В общем-то, материалы, как материалы Русакова приходилось просматривать сотни подобных составленных по итогам различных КГБских операций, а потому вряд ли он удосужился бы когда-либо вспомнить об этом докладе, если бы не один факт ни из современности, а из далёкой истории который как раз и приводился в этом материале в качестве примера выявления националистов способом национально-исторического, так сказать, раздражителя, и который буквально поразил Русакова. В самый разгар освободительной войны Хмельницкий попросил турецкого султана, чтобы тот обеспечил ему охрану отрядом своих янычар. Узнав о такой просьбе, переданной через тайного турецкого посла, Султан и его окружение очевидно опешили. Сераскир казаков, этих извечных турка и татара ненавистников, ищет защиты у его янычар. Однако охрану всё же выделил и приказал своим гвардейцам служить Хмельницкому так, как они служили бы ему самому. До конца жизни Хмельницкий доверял охрану своей резиденции только турецким янычарам не полагаясь при этом ни на своих казаков, и затворных полков чигиринцев и корсунцев, ни тем более на запорожцев. Просто из любопытства, из уважения к историческому факту, Русаков попросил уточнить, так ли это было на самом деле, то есть подтверждается ли это какими-то документальными сведениями. И после нескольких дней копания в каких-то там архивах Клерки аналитического отдела госбезопасности доложили. Да, именно так всё и было. Хотя украинские историки пытаются эти факты замалчивать. По крайней мере, большинство историков. Вспомнив об этом, Гинсек президент вновь взглянул туда, на юг, на окаймлённое морской синевой османское поднебесье, где между ним и янычарами всё ещё восставал морской староживик. И неожиданно для себя подумал: "А чёрт его знает, может именно там, в предместьях Стамбула, тебе и придётся найти своё первое пристанище после побега из с тобой же взбунтованой страны". В ту же минуту орудия сторожевика, как ему показалось, грозно зашевелились, давая понять, что до янычар далеко. А до 10 лет без права переписки хоть сегодня и в сей момент. Впрочем, сейчас гинсек президента больше интересовали его собственные в генеральские вицмундиры облачённые янычары, которые всё ещё неспешно прохаживались по территории резиденции, хотя и не имели на это никакого права. И для Русакова не было секретом, кто именно из кремлёвских мурс прислал их сюда. Стоя за стеклянным, поле непробиваемым ограждением, Генсек-президент видел, как по территории суетились офицеры связисты из госбезопасности, и как на ведущей к воротам аллее нервно метинговала группа товарищей из Москвы. Для Русакова это были самые напряжённые минуты. Уйдут или не уйдут? Неожиданно генерал-лейтенант Цыханов уставился прямо на него. Президент знал, что, по идее, различать его фигуру не может. Стекло не только пуля непробиваемое, но и затонировано таким образом, что стоящий за ним мог видеть все, что происходит на обозримом пространстве, причем созерцать как бы слегка подсвеченным и увеличенным, в то время как самого его не мог разглядеть никто, даже в самые мощные бинокли. И все же, выслушивая своих сообщников, КГБист пытался рассмотреть его, убедиться, что в эти минуты президент находится на площадке. Он словно бы нутром чувствовал, что Русаков сейчас там, стоит и нервно по привычке потирая руки, ждёт решения своей судьбы. Уедут или не уедут? Вдруг вернутся, чтобы увести с собой мудаки. Вот оно магическое слово, размышлял тем временем Русаков. Только услышав, как ты назвал их мудаками, они поняли, что ты не сдашься. И вообще только тогда эти загадочные русские души поняли, что ты всё ещё генсек-президент, а они а они уже никто и ничто. По крайней мере, большинство из тех, кто сюда прибыл, и кто за ними стоит. Само появление здесь этих людей подсказывало Русакову, что путч захлебнулся. Иначе шеф госбезопасности Корягин, предверх Совета Лукашов и главком сухопутных войск Банников обошлись бы без него. Да, Русаков знал о готовящемся перевороте. Эта акция задумывалась с его согласием, а в каких-то моментах и при его участии, но в то же время Гинсек-президент прекрасно понимал, если бы на самом начальном этапе замысла он резко выступил против путчистов, Они уже давно убрали бы его, как впрочем понимал и другое. Если заговорщикам удастся установить полный контроль хотя бы над частью территории Советского Союза, им Русаковым, как человеком развалившим союз и партию, они сразу же пожертвуют. В лучшем случае какое-то время его ещё будут использовать в качестве собирателя советских земель, а потом Опять же, в лучшем случае, задвинут на второстерии роли и в государстве, и в партии. Но существовал ещё и худший вариант, когда в роли формального собирателя поручат выступать вице-президенту страны правомерному компартийцу не нашему, а его главного прораба перестройки предадут суду как пособника империализма ланомерно разваливавшего Советский Союз и коммунистическую партию по указке из-за деньги Запада или что-то в этом роде. За формулировкой дела не станет. Тем более, что подобные общественные приговоры он уже читал не только в изданиях крайне левой радикалистской оппозиции, но и на транспарантах митингующих, и даже слышал в выступлениях некоторых трибунных ораторов, которые в обвинениях своих окончательно обнаглели. Если бы он и в самом деле продавал и разваливал союз на деньги Запада, было бы не так обидно. По крайней мере, там, за рубежом, его бы ждали миллионы, если не миллиарды долларов. А так никто и ничего его там не ждёт. А если и ждут, то кто знает. Разве что как окончательно отработанный материал в последнее время Он всё чаще простаивал у карты СССР, огромной, настенной, с которой эта страна и впрям представляла необъятной. Во всяком случае, расстояния в ней представлялись таковыми, что трудно было понять, каким образом она всё ещё способна подчиняться единой воле, единой центральной власти, единой идее, не зря же в последнее время Она поддавалась этому властвованию центра всё туже и погибельнее. Сейчас в эти минуты карта перед ним не было, но Русаков настолько привык к её виду, настолько изучил её, что порой она представала перед ним как на экране кинотеатра. Это она привораживала генсек президента, возбуждала чувство власти, взывала к жёсткости и жестокости. Благодаря которым удавалось удерживаться на вершине той или иной империи всем его разноплеменным предшественникам. Причувствуя, что наступают последние дни его правления, Русаков вновь и вновь прокручивал варианты возможного исхода из Кремля, как впрочем и варианты возможного удержания власти. Но все они так или иначе сводились к силовым вариантам. Да и кто из правителей обходился без солдатских штыков? Британские короли, русские императоры или всемирные революционеры? Не говоря уже о Гитлере и Сталине. Как генсек-президент, он был уверен, что при любом раскладе политических сил большая часть армии его поддержит. И потом не следует забывать о тщеславии офицеров, каждый из которых по-прежнему носит в своем ранце маршальский жезл. Любой полковник, которому он своей президентской властью присвоит сегодня генерал-майора, сместит вышестоящего командира и примет на себя командование хоть дивизией, хоть корпусом. Кстати, о командовании. Сейчас он находится в Крыму, а значит, на территории Украины. Приехав в Киев, он мог бы по тревоге поднять украинские военные округа заставить власти ввести в республике чрезвычайное положение местные портократы и националисты, конечно же, попытались бы воспрепятствовать ему, но сопротивление оказалось бы неорганизованным и слабым. Примечание. На территории Украины в то время располагались три военных округа: Киевский, Прикарпатский со штаб-квартирой в Львове и Одесский. Конец примечания. К тому же многие партийцы и высшие чиновники националы в самом деле могли бы соблазниться иллюзией переноса столицы Союза в Киев, мать городов русских. В Украине ещё помнили, что Хрущёв всерьёз обсуждал идею и возможность такого возврата Киевской Руси со своим ближайшим окружением. Именно тогда были запущены в обиход два аргумента. Первый Возврат к идее Киевской Руси значит возврат к историческим корням, к истокам. Второй перенос столицы в матери городов русских окончательно русифицирует Украину, вернёт украинцам их первоназвание русичи и навсегда решит вопрос единения двух самых больших славянских народов. С этим понятное дело не соглашались московские протократы. И потом Существовало серьёзное опасение, что название Русичи русские украинцы примут довольно охотно, но осознав себя титульной нацией, зададутся вопросом: а кто эти нацмены, которые обитают где-то там за хутором Михайловским? Какой они веры, нации, какова их реальная история и по какому праву до сих пор притесняли нас, считая себя старшими братьями? Примечание: Пограничный населённый пункт на железной дорожной магистрали Киев-Москва. Когда украинцы прибегают к бытующим выражениям за хутором Михайловским или просто из-за хутора, то подразумевают, что речь идёт о России, о российском влиянии. Конец примечания. И во что это могло бы вылиться, пока не известно, тем более что миллионы украинцев Успели расселиться по всей России. Ладно, сказал он себе. Речь ведь пойдёт не о перенесении союзной столицы, а о том, что сами обстоятельства вынудили тебя взять бразды правления страной, находясь здесь, в Украине. Причём можно было бы взять эти самые бразды, находясь именно здесь, на полуострове. Но тогда слишком уж контрастно, возникала бы ассоциация с крымским бароном Врангелем, с агонией белого движения. «Товарищ президент», — донеслось до слуха Русакова, но обращение это не заставило его хоть как-то отреагировать. «И все же придется решать, что делать», — по-прежнему предавался он потоку своих размышлений и фантазий. «Возвращаться в бунтующую Москву или же искать способы спасения отчизны в отчине украинских националов. «Товарищ президент!» Еще более зычно прозвучал позади него рисковатый командирский голос. «Слушаю!» – встрепенулся Русаков, по суховатому баску, распознавший своего спасителя полковника Бурова. «Они уходят!» «Как уходят?» – не поверил ему Русаков – И только теперь, оглянувшись, увидел, что полковник стоит у лестницы, ведущей вниз, и что сразу же бросилось ему в глаза, кобура его пистолета расстегнута. Уходят совсем, отбывают. Почему отбывают и куда? Русаков вдруг открыл для себя, что ему было бы спокойнее, если бы вся эта группа товарищей по-прежнему оставалась в Доросе. Ибо все то время которые по чистой прибывают здесь, их московские покровители остаются в состоянии неизвестности и неопределённости. Неопределённость. Вот чего они там в Кремле сейчас больше всего боятся, потому что неопределённость это потеря времени, а значит и инициативы. Следует предполагать в Москву, не в Киев случайно, Русаков задал этот вопрос как-то механически, поскольку все еще пребывал под властью одной из версий спасения страны, режима и своего собственного. Но полковник о его помыслах и версиях не ведал. Как всякий контрразведчик, привыкший к тому, что случайных фраз у начальства не случается, насторожился, мысленно и физически напрягся, а посему запнулся на полусловие. «В Киев!» Почему в Киев? Я об этом не слышал. Нет, название Киева в разговорах не возникало. А ведь и в самом деле возможен и такой вариант. Они и в самом деле могут использовать войска, политические силы и амбиции Украины. То есть название украинской столицы не возникало. Русаков вдруг понял, что если он сам не выведет полковника из водоворота своей версии, Тот может чёрт и что на фантазировать, и ещё неизвестно, как поведёт себя. Но ведь Киев поддерживает нас. Простите вас. Почему же вас? Нас, полковник Буров, нас. Поэтому-то в Киев они не поедут, справился со своей растерянностью полковник. Если только вы действительно уверены, что Киев поддерживает нас, а не их. Разве до сих пор Киев Ни в чём вы не уверены, вдруг холодно взорвался Русаков. В этой связи у вас не появилось никаких сведений. Вы не обладаете никакой информацией. Всю эту вашу контору давно надо разогнать. Разве до сих пор вы не знали, что происходит за спиной у президента, не ведали, что целая плеяда чиновников готовит заговор, путч? Мы многое знали, господин президент. Да ни хрена вы не знали вдруг ослабевшим, совершенно обессилевшим голосом проворчал президент, понимая, что накалять обстановку нет смысла, ибо из всех, кому он может предъявить свои претензии, и на ком стоит возместить злость, полковник Буров наименее подходящая кандидатура. Умолкнув, генсек-президент какое-то время смотрел себе под ноги. Всякая война завершается миром, а всякое ссоры извинениями и примирением древнее как мир аксиома так что нельзя было допустить чтобы буров вышел отсюда союзником этой преснопамятной группы товарищей а выручил его сам полковник я собственно потревожил вас только ради того чтобы доложить они отбывают товарищ президент повторил буров так словно ничего не произошло Никакой вспышки гнева, никакого надрыва нервов не возникало. Это хорошо, что они наконец отбывают, согласился Русаков, но про себя проворчал: вот так, уже товарищ, а только что был господином президентом. Впрочем, какое к дьяволу это имеет сейчас значение? В связи с этим будут какие-то указания? Попытайтесь всё же выяснить, куда эти люди отправляются, а заодно проверьте состояние охраны. Но главное выясните, бойцы, которые охраняют сейчас мою резиденцию, это всё ещё президентская охрана или уже тюремный конвой, завершил его мысль полковник.